Слов нет. Слова нужны, чтобы их произносить. Если слово нельзя произнести, оно становится поводом для скандала. Ну, вы знаете эти слова. Но есть и другие слова, не только те, о которых вы подумали. Есть слова, которых нет. Они появляются тогда, когда появляется новое явление. Включите какое-нибудь ток-шоу на острую тему — В середине программы какая-нибудь задыхающаяся женщина из зала обязательно скажет в микрофон «Это такое, такое безобразие! У меня даже слов нет!». Но есть гораздо более сложная вещь, с которой сталкиваются профессионалы. Это конец слов. Я сталкиваюсь с этой проблемой каждый раз, когда пишу сценарий или пьесу. Художественный текст стремится всегда указать на то, чего нет и то, чего нельзя назвать. Это самые важные в жизни вещи — любовь, свобода, бесконечность, сама жизнь и ее конец. Все эти слова, когда я их напишешь, становятся пустыми. В прошлом веке с концом слов столкнулся писатель Энтони Бёрджес, наполнив свой заводной апельсин словами чужого языка — русского. «Так наш с вами, великий и могучий», Стал для Бёрджеса местом, где находились несуществующие слова. Но и ресурс чужого языка в какой-то момент заканчивается. Тогда автор достигает еще одного предела. Вместе с языком заканчивается и действие. В плохом смысле это происходит, когда вы засыпаете под сериал. Ох, там 15 минут ничего не происходило. В свое время эту проблему обнаружил Сэмюэль Беккетт, написав «В ожидании году». Пьеса, в которой ничего не происходит, но в хорошем смысле. Да, такое возможно. Это и отличает великий текст от вечернего сериала. В этой пьесе, где действие как будто остановилось, острее всего чувствуешь бессмысленность всех слов. Говорят, что когда слова заканчиваются, то начинается музыка. Да, но и у музыки есть свой предел. Если будет свободный час времени, послушайте Пятую симфонию Шостаковича. Она звучит меньше часа, но вам потребуется еще некоторое время, чтобы посидеть в тишине, когда она кончится. Эта тишина — ее настоящий финал. Представьте, что Шостакович — это коварный туроператор, который заманил вас на вершину какого-нибудь Эвереста. Все это время он тащил за вас снаряжение и кислородный баллон. Но вот едва вы оказались наверху, как Шостакович исчезает. Мощный удар ледавр, и его больше нет. Вы стоите на вершине высочайшей горы, вам не хватает кислорода, в голове туман. Вы вот-вот упадете, но на несколько секунд видите перед собой весь мир. Так великое искусство поступает с вами, как с героиней Сандры Булок в «Гравитации». Те несколько кубических сантиметров воздуха, которые остались в ваших легких, это и есть то самое важное, жизненно важное, о чем говорит искусство. Самые важные слова, которыми мы, оказывается, дышали все это время.